вооружившись увесистой доской, которая была вся в зазубренных и гвоздях и могла причинить серьезные увечья. Так называемая контора Квилпа представляла собой ничто иное, как грязную хибарку, где все убранство составляли две табуретки, колченогий стол, вешалка для шляпы, старый календарь, чернильница без чернил, огрызок пера до часы с восьмисуточным заводом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 Крикнул Квилп и, схватив всю ту же увесистую доску, запустил ею в вестника, да так ловко, что не успей мальчишка шмыгнуть за дверь, она угодила бы прямо в него. «Спроси, собака!» Не рискуя больше подвергаться действию таких метательных снарядов, мальчишка благоразумно пропустил вперед гостью, которая, собственно, и была причиной всего беспокойства, и она появилась на пороге. «Как?» Это ты нелли воскликнул квилп. Да сказала девочка не зная входить ей или бежать прочь, так как поднятый сосна карлик в желтом платке из-под которого длинными космами свисали волосы представлял собой страшное зрелище. Это я сэр Входи сказал квилп не слезая со стола входи впрочем нет выгляни сначала во двор и посмотри.